Глава 11. У мрачного огромного дома было одно явное преимущество. Возможность избегать встреч с колдуном. Чем я и занималась? Сначала делала вид, что обустраиваюсь в комнате, потом проскользнула на кухню и принялась в заготовку. Решила приготовить самое простое, что пришло на ум мясное рагу. Я не раз наблюдала за тем, как стряпает Эдит, наша кухарка, и решила, что вполне в состоянии нарезать мясо, очистить овощи и потушить все в бульоне. Огонь в печи уже пылал, я только сполоснула чебунок и принялась за дело. В руках Эдит нож порхал, словно живой, морковь вылетала из-под него аккуратными кружками, мясо превращалось в ровные брусочки, а картошка будто бы сама подкатывалась под лезвие, чтобы нарезаться дольками я же потратила битый час ковыряя непослушные клубни превратив их в конечном итоге в какие то многоугольники тоскливо посмотрела на морковку и решила что если примусь чистить ее то от несчастного корнеплода останется только ботва поэтому я ее сполоснула и отправила в похлебку целиком лук правда покромсала варево уже булькало, а к бараней ноге я еще даже не подступилась я не представляла, как ее разделывать, поэтому решила срезать по краям, а с остальным разобраться позже. Остро наточенный нож отхватил кусок мяса, а потом вырезался в подушечку моего большого пальца, порезав до крови. Я вскрикнула и выронила нож. Облизнула порез, как обычно поранившись делала мама, но это не помогло. Кровь капала на пол, я растерянно стояла, отставив руку, не зная, чем ее перебинтовать. «Что случилось, Агата?» Колдун тут как тут, будто кто-то его звал. Сама бы справилась. Вместо ответа я передернула плечами. Разреши посмотреть. Это снова был приказ, которому я не смогла противиться. Терн, прищурившись, осмотрел мою руку, вынул из кармана чистый носовой платок и аккуратно забинтовал рану. Агата, помни, что твоя кровь — великая ценность. Следи за каждой каплей. Моя кровь? пешев переспросила я. «Предлагаешь сейчас прочитать тебе лекцию?» Сухо поинтересовался Терн, завязывая узел на запястье. «Или закончим с ужином». «Ужин!» Похлёбка булькала и злобно плевалась, жидкость почти выкипела, и несчастная морковка торчала из варева хвостиками вверх, точно из грядки. Колдун как-то обреченно вздохнул, вытащил многострадальные корнеплоды, нарезал их и занялся мясом. Дальше вход пошла зелень, а на полке обнаружились баночки с приправами. Правда, я не была уверена, что это не толченые мышиные хвостики, но, попав в чугунок, порошки пахли скорее приятно, чем отталкивающе. Я узнавала их, когда ароматы раскрывались. Недаром вечерами я любила просиживать на кухне, слушая простые, но веселые разговоры кухарки с помощницами. Заодно выучила некоторые названия. Гвоздика, тмин, сладкий перец, тимьян, базилик. Я вскинула голову, уловив знакомый аромат. Только сейчас я поняла, что рядом с колдуном всегда ощущала именно этот запах. Наверное, он бы мне даже нравился, если бы принадлежал кому-то другому. Даниэль в детстве пах сладостями, а когда обзавелся военным мундиром, стал пахнуть сложно — дымом, пылью, теплой шерстью. Я зажмурилась, вспоминая и мечтая хотя бы еще раз уткнуться носом в ямочку между ключиц. «Агата, тебе плохо?» Я качнула головой. «Мне плохо!» — хотела крикнуть я. «Ты ведь знаешь, что мне плохо!» Ну, конечно, промолчала. «Давай есть». Он налил в миску горячей похлебки, нарезал хлеб и придвинул ко мне на деревянном подносе. Ели мы в полной тишине, не обменявшись ни словом, ни взглядом, Терн забрал у меня посуду и сказал, что сегодня в виде исключения вымыет сам. Я поднялась из-за стола, радуясь, что могу уйти в комнату и больше его не видеть. Завтра мы пойдем в город, чтобы купить все необходимое, бросил он мне в спину. Я будто налетела на невидимую преграду, но нашла в себе силы кивнуть. Значит, завтра я снова попытаюсь сбежать. Утром следующего дня. Я вышла на крыльцо дома, одетая, как последняя нищенка. Льняная рубашка до колен, босые ноги в стоптанных мужских башмаках, черный плащ, прежде принадлежавший терну, но теперь такой ветхий, что даже непритязательный колдун отказался от него. Я немедленно накинула на голову капюшон, надеясь, что никто не опознает в несчастной бродяжке старшую дочь генерала Даулета. На этот раз... До тракта добрались без задержек. Заколдованный сад признал хозяина и выпустил нас. Очень скоро на дороге появилась телега, идущая в сторону города. Возница, заметив колдуна, скривился, но все-таки осадил клячу. На простоватом лице парня без труда можно было прочитать его мысли. «Принесла тебя нелегкая, колдун! И проехал бы мимо, так ведь порчу нашлешь, не дайте боги!» «Садитесь, устраивайтесь!» Льстивым, неестественным голосом пригласил Возница. «А куда вы?» «Ну, знакомо дело, что во Флавера, а куда?» «А, простите нас, мы вовсе не хотели доставлять неудобства уважаемого колдуну и его спутнице». Последнее предложение парень произнес напыщенно, будто кто-то его подучил, как правильно следует разговаривать с колдуном. И Возница гордился тем, что наука пригодилась. Он только немного споткнулся на спутнице. Явно не ожидал увидеть кого-то рядом с Терном. Прищурившись, парень попытался разглядеть мое лицо под капюшоном, но я еще ниже опустила на лоб черную ткань. Терн бросил вознице монетку, и тому волей-неволей пришлось взяться за войщи. Мы сошли на центральной площади Флавера. Здесь расположились торговые ряды, а дальше по улице теснились многочисленные лавки. Терн первым делом завернул в лавку, где продавали готовую одежду, и без стеснения приступил к выбору платьев. Изнемогая от стыда, я притулилась у порога, сутулилась, опустила голову как можно ниже, надеясь, что никто меня здесь не узнает. Продавщица, приятная молодая женщина, кидала на меня из-за прилавка недоуменные взгляды и в конце концов не выдержала. — А ваша милая спутница не хочет присоединиться? Я могу что-то подсказать. «Какие нижние рубашки она предпочитает? Леон? Шелк?» Терн обернулся ко мне, взглядом приглашая принять участие в выборе одежды, но я сконфуженно покрутила головой и еще плотнее запахнулась в плащ. Колдун, как ни в чем не бывало, продолжил покупки. «Скоро перед ним выросла гора одежды. Мы зашли в недорогую лавку, и я знала, что платья, выбранные им, простые без изысков. Такие носили наши горничные». Но я невольно радовалась тому, что это настоящие платья, настоящие рубашки и теплые челки. Доставьте все это к развилке, бросил Терн, доставая кошелек, чтобы расплатиться. Я удивилась, что он не опасается воров, ведь вещи останутся без присмотра, но потом подумала, что у колдуна никто ничего не станет красть, если еще не совсем потерял рассудок. Теперь обувь. Идем. Обувь! Сердце упало. Если выбор одежды колдун взял на себя, то сапожки покупать на глаз рискованно, придется примерить. И, как назло, Терн повел меня в лавку мастера Сери, который изготавливал отличную обувь на заказ. «Купим готовые», — тихо попросила я. Мастер Сери знал меня в лицо. Моя семья заказывала у него обувь вот уже много лет. «Тебе нечего стыдиться, Агата», — невозмутимо ответил колдун. «К тому же рано или поздно все узнают, кто ты». Понимая, что упрашивать бесполезно, я поплелась следом за терном. Мастер Серри, добродушный щуплый человечек, находился в постоянном суетливом движении. Колокольчик звякнул, приветствуя покупателей, и он тут же вылетел из-за стола, где на болванку был натянут сапожок. Из уголка рта у него торчал гвоздик, и мастер перекатывал его во рту игры, с будто соломинку. «Прошу, прошу, что хотите заказать, вот сюда, сюда». Он уже тянул меня на лавку. Такую знакомую лавку, где меня устраивали еще малышкой и тут же вручали либо деревянную лошадку, либо куклу с одним глазом, чтобы я отвлеклась на игрушки и не мешала снять мерки. Сапоги, ботинки на весну, туфли для дома, перечислил колдун. Я покорилась неизбежному, позволяя мастеру серии увлечь меня за собой, и тут остолбенела. На лавке у стены уже расположилась девушка. Одна ее нога была не обута. Видно, именно ее сапожок мастер ремонтировал, когда мы зашли в лавку. И ладно бы это оказалась незнакомая девушка, нет же. Я отлично знала Флору Мейс, сплетницу и высокомерную зазнайку. Неделю назад, на моем дне рождения, я осадила ее, когда Флора пыталась увести или уцепившись за его локоть. Флора скользнула по мне безразличным взглядом, Гадливо сморщилась и отодвинулась подальше, когда я села на лавку. Я вынула из ботинка басую, заледеневшую ступню. Мастер Серри опустился на корточки и, бормоча под нос, принялся за привычную работу. Прелестно! бормотал он. Такая милая маленькая ножка. Стой! Я ведь уже измерял. Мужчина поднял голову, и его взгляд встретился с моими испуганными глазами. Малышка Агата! Воскликнул он. «Агата, даулет?» Флора буквально подскочила на месте. Она протянула руку, и не успела я опомниться, сорвала с моей головы капюшон. «Агата!» — воскликнула она. «О боги!» Прыгая на одной ноге, она подобралась к столу и стянула сапожок. «Еще не готова!» — возмущенно воскликнул мастер Серри. «Куда вы? Мне некогда!» Флора пятясь отступила к двери. Она с ужасом разглядывала меня, смотрела, как смотрят на что-то омерзительное, на раздавленного таракана, например. У выхода она развернулась и опрометью бросилась прочь. «Ой, мамочки!» — простонала я. Слезы побежали по щекам, и я никак не могла их остановить.